и рожденных последние месяцы. И судя по статистике в интернете, которую я специально смотрел, все появились на свет идеально здоровые. Никакой больше детской смертности, никаких психических отклонений, никаких выкидышей. И небольшая корректировка мышления. На мой взгляд, довольно приемлемая плата для человечества как общества. Так никем и не пойманной вышел из здания и остановился на солнце, впитывая кожей теплые лучи, и раздумывая, что делать дальше. По плану, конечно, нужно было начинать качаться как сумасшедший, развивая все характеристики до да, тысячи единиц. Но мне было так лениво. Все эти события выбили меня из колеи. Все, на что меня хватало, это на разбрасывание единиц характеристик и навыков. Идти кого-то убивать просто не было сил. Вообще надо было ехать домой, строить там на заднем дворе додзё, населять его тренировочными болванчиками и проводить в нем все время, между походами в порталы. Значит, решено. Этим и займусь». Ради разнообразия решил все же добраться на своей машине. Отошел в переулок, распечатал джип, порадовавшись, что заранее обо всем подумал, и он полностью заправлен топливом. И, сев за руль, вырулил на дорогу. Доехал до дома, с трудом сдерживаясь, чтобы не нестись, нарушая все правила. Очень уже хотелось ходить в душ и завалиться спать. Перенапряженный в последнее время мозг буквально требовал, чтобы его оставили в покое. Но интуиция уже начинала бить тревогу, словно говоря о том, что в Сколково я волновался не зря из-за того, что все идет слишком гладко, что неприятности ждут. И, как оказалось, не зря. Уже открывая дверь в дом, меня настигло ощущение, что-то тут не так. В коридоре стояло три пары обуви, женской обуви. Я тяжело выдохнул. Вот и все приплыли. Отмазки, отговорки, походы в порталы и внезапное спасение мира закончились. Девушки вернулись. Не нашли меня на станции, где я, по их мнению, должен был находиться, и сделали единственный правильный выбор, куда я могу поехать. Из глубины дома донёсся смех, заливистый, узнаваемый, это Аня. Вслед за ним раздалась реплика от Карины, а потом еще один смешок, но уже от Маши. Я вошел в гостиную и три головы синхронно повернулись в мою сторону. Ни крика, ни возмущений. Девушки просто смотрели, спокойно, без лишних эмоций. Только глаза выдавали. Уставшие, внимательные и слишком уж понимающие. «Ну, наконец-то!» — произнесла Карина, облокотившись на спинку кресла. «Может, умолит опять сбежал?» Я подошел ближе, молча сел. Закрыл глаза. Вдох, выдох. «Ну, приехали». Глава 17 В комнате повисло молчание, напряженное, почти осязаемое. Такое ощущение, что его можно было резать ножом. Никто из нас не двигался. Я чувствовал, как взгляд каждый из них впивается в меня, словно прожектор. Где-то на задорках сознания хотелось отшутиться, Мол, привет, девчонки, устроили сюрприз-вечеринку. Но сил не было даже на сарказм. Я просто сел и положил ладони на колени. Буду честен сам собой. Я долго оттягивал момент объяснений, подсознательно вязываясь в приключения и битвы. И если бы не угроза планете, то, скорее всего, просто отправился бы в долгое путешествие по галактике. Вот уж чего-чего, а приключений там хватало. Долго ждали? Выдавил я, наконец, смотря куда угодно, лишь бы не в их ждущие ответа глаза. Карина на мой вопрос только фыркнула. «Сейчас? Или с момента, как ты нас бросил?» Машу коризненно взглянула на нее. Рыжая замолчала, а она сама продолжила. «Если считать все время, то несколько месяцев. Если ты про конкретно текущий момент, то по возвращении с портала...» Твоя инопланетянка сказала нам, что ты улетел на Землю. Так что мы сразу отправились домой и, как видишь, не прогадали. Мы вообще-то волновались. Тихо и неожиданно мягко добавила Аня. Вот от кого от нее не ожидал. Бойкая блондинка, скорее бы, первая высказала мне пару ласковых. И тем неожиданнее были эти слова. Ну или меня просто загоняют в ловушку» используя метод доброго и злого полицейского. Я кивнул. Спину приятно дол схвозняк из открытых окон, принося с собой дурящие летние запахи. Хотелось раствориться в них и не возвращаться к реальности, не возвращаться к сложному разговору. Я не сбегал. Наконец выдохнул я. Просто много всего произошло. Неопределенно начал я. Мы в курсе. Спокойно сказала Карина. «Успели поговорить с твоими новыми товарищами. Сражения на аренах, добыча минералов в космосе, космическая станция, война и триумфальное возвращение». Маша усмехнулась, поворачиваясь к девушке. «Ты забыла добавить соблазнение инопланетянок». «Девочки, мы же договорились не затрагивать эту тему». Снова мягко произнесла Аня и перевела на меня взор. «А теперь ты, наконец, дома», — резюмировала она. «Значит, все? Приехал? Или опять куда-нибудь свалишь?» «Ну...» — протянул я, понимая, что объяснить им все равно ничего не смогу. «Система не даст. Возможно, шанс имеет Аня, как второй после меня человек на планете с самым высоким уровнем содержания кода Творца в ДНК. Но и тут не факт». По крайней мере, я, пока не заимел биоадаптацию, тоже был подвержен влиянию системы и творил форменные глупости. Вспомни только первые месяцы. Тыкался, как слепой котенок, собирая дурной башкой все углы. Почти. По крайней мере, в ближайшее время никуда не собираюсь. И тут я не врал. Квантовый компьютер был у меня в инвентаре, и все, что мне было нужно... Это повышение характеристик для подготовки своего тела в качестве основного канала для взлома. Карина поднялась с кресла, прошлась по комнате, остановилась у окна, уставившись на солнце, и сделав глубокий вдох, продолжила. Мы не будем устраивать сцен. Ты же нас знаешь. Но мы тут не просто так. Не потому, что соскучились. Хотя это тоже. У нас к тебе есть серьезный разговор. Мы хотим понять. Продолжила уже Маша без перехода, будто они репетировали заранее. Что будет дальше? Не в смысле, чем ты займешься, а как ты вообще все это видишь? Нас, себя, нас и тебя. В одном предложении. Вот и началось. Несмотря на то, что Маша и Аня сидели в разных креслах, а Карина вообще стояла у окна, чувствовалось, что они выступают единым фронтом. Уже все обсудили между собой, все решили. А теперь просто проводит допрос с пристрастием, пытаясь добиться от меня нужного им ответа. И, пожалуй, я это даже заслужил. Несмотря на то, что ничего им не обещал, с каждой из девушек меня слишком многое связывало, чтобы просто отпустить ситуацию. В конце концов, они до сих пор жили в моем доме, несмотря на то, что каждая из них могла себе позволить что угодно. Они тоже входили в ближний круг президента, и могли получить любые блага, просто попросив или даже намекнув. А Карина вообще еще до прихода системы была богачкой, наследницей огромной строительной компании, так что вопрос финансов, очевидно, не стоял, и жили они в доме только потому, что так хотели. Выдержав небольшую паузу, не дождавшись от меня ответа, снова заговорила Аня. «Осторожно, как будто проверяя, не сорвусь ли я в бега, если разговор пойдет не туда». «Ты ведь понимаешь, что рано или поздно нам надо было поговорить». Начала она отчетливо проговаривать слова. «Мы долго спорили, стоит ли вообще ехать, в каком формате общаться, устраивать скандалы или, наоборот, попойку, плавно переходящую в групповушку, после которой ты, как порядочный парень, был бы обязан на нас жениться. Но в итоге решили, если ты придешь домой, то как минимум готов поговорить или хотя бы послушать». Я кивнул. Пусть я пока и не знал, что мне сказать, но слушать хотя бы это я мог. «Мы не хотим давить», — продолжила она. «Но ты нас все это время держал в каком-то подвешенном состоянии, а потом вообще пропал, объявившись лишь через несколько месяцев. И нам пришлось научиться сосуществовать вместе». Маша в этот момент подняла брови, но промолчала. Карина только кивнула, будто подтверждая, что все именно так и происходило. Я почесал затылок. Сказать, что мне стало неловко, ничего не сказать. Было ощущение, будто я стою на краю крыши, и кто-то заставляет смотреть вниз. Только вместо асфальта — бездна, которая уже начинает сматриваться в ответ. Я не хотел, чтобы вы чувствовали себя брошенными. Просто я сам до конца не понимал, что делаю, что чувствую к каждой из вас, и что дальше будет. Все время казалось, что если я приму решение, оно будет неправильным. А ты его уже принял? – твердо спросила Аня, глядя прямо на меня. Вот теперь узнаю ее, ту блондинку, которая при необходимости могла идти по головам, включая ультрастервозность. Я вздохнул, выдохнул, посмотрел на нее, потом на Машу, на Карину и снова на Аню. Нет, но кажется, пора. «Тогда скажи». Маша скрестила руки на груди. Ее голос, обычно легкий и слегка насмешливый, стал непривычно серьезным. «Что мешает тебе принять решение?» Я посмотрел на нее. Глаза, прищуренные, внимательные. К моему удивлению, не злятся, не обвиняют. «Интересно, она вообще что-то вспомнила после своей смерти?» «Но не думаю, что сейчас будет уместно задавать такие вопросы». «Страх», — признался я, — «страх, что выберу кого-то и тем самым предам остальных. Что сломаю все, что между нами было. Я запутался. А как распутаться, не знаю». Карина рассмеялась в ответ на мои слова и стремительным шагом подошла практически вплотную. Ее длинные рыжие волосы развивались на сквозняке, и она, остановившись, ткнула в меня пальцем. «А ты не думаешь, что слишком сильно медлишь? и уже этим все усложняешь еще сильнее. Мы просто хотим быть рядом, вместе. Маша кивнула. Мы ведь не конкурируем, Максим, уже давно. И не потому, что махнули рукой, а потому что знаем, что ты нас всех ценишь, каждую по-разному. И мы тоже успели понять друг друга. Между нами за время твоего отсутствия многое произошло. Мы выживали вместе, проходя сложнейшие локации в порталах. Спорили, дрались, мирились. И по итогу нам больше не нужно соревнования. Нам нужно место рядом с тобой. Меня будто огрели по голове. Потому что да, я-то все это время думал в рамках классического любовного треугольника. А они давно вышли за него. Хотя, учитывая рису, скорее получается многоугольник. Главное, не добавлять в него еще элементы. «Есть еще одна девушка», — произнес я, словно бросаясь вниз с обрыва ледяной омут. Карина пожала плечами. «Мы в курсе. И давно с ней все решили. Даже думали пригласить на беседу, но она сказала, что ей все равно. В ее культуре многоженство — обычное дело. Так что все вопросы следует решить нам. Она просто примет все как данное». Аня добавила. «Мы уже сделали выбор. Теперь твоя очередь». Их слова шеломили меня. Я-то думал, что придется выслушивать скандалы, обвинения в том, какой я мудак, поматросивший девушек и бросивший. Но происходило что-то очень странное. Может, снова влияние системы? Или мое неосознанное желание избежать скандалов повлияло на них? Сработала чертова магия, перепрошив их мозги на безусловную любовь, преданность и принятие всего, что я делаю? Возникла даже дурная мысль проверить это, просто дав парочку абсурдных приказов но я задавил ее. Карина тем временем продолжила, как самая боевая. «Послушай, Макс, мы не дети и не фанатки, которым хватит одной улыбки или росписи на груди. Мы все взрослые люди и прошли огонь, воду и медные трубы. Мы заслужили честный разговор и стабильность, пусть даже в стиле восточных гаремов с одним мужчиной». Я кивнул, не перебивая. «Знал, что если сейчас ее прерву, будет только хуже». Раз уж они что-то придумали, то лучшим вариантом будет просто выслушать и принять их точку зрения. Если, конечно, они не придумали что-то совсем дикое и невероятное, наподобие моего клонирования, чтобы каждый достался свой собственный Макс. «Все довольно просто», — продолжила она тем временем. «Нам не нужен какой-то календарь или расписание, не нужно четкое распределение времени, обязывающее тебя проводить с кем-то из нас определенные дни недели». Все, что необходимо, это знание того, что мы семья. В мире творится черт знает что. Человечество уже пару раз было на грани уничтожения. И кто знает, что будет дальше. Старые правила и жили себя. В мире все отчетливее становится очевидно, что сильные определяют новые законы. Никто и слова не скажет на то, что мы будем жить все вместе. А если попробуют, то пожалеют об этом. У меня есть классный аргумент. Дождавшись момента, вступила в разговор Аня. «Впереди у нас вечность. Старение остановилось. И чем дольше мы будем жить, тем сильнее будем становиться, и тем сложнее нас будет убить. И жить такую долгую жизнь с одной девушкой может быть скучно. А вот с тремя...» Она остановилась, запнувшись, и поправилась. «Точнее, с четырьмя девушками уже гораздо веселее. Я стременулся» даже не представляя, как это будет выглядеть в реальности. Чтобы всем было хорошо и чтобы не получилось жалкой попытки совместной жизни, где все делают вид, что счастливы, а на деле копят усталость и раздражение. «А кто говорит, что будет просто?» — бросила Маша. «Жизнь с одним-то человеком и то не сахар, а тут четыре. Но мы готовы пробовать, потому что альтернатива — это когда каждый сам по себе остается наедине со своими мыслями, Я пробовала, как только пришла в себя. Вспомнила она момент своей смерти и воскрешения, поежившись при этом. И поняла для себя, что, несмотря на потерю памяти, продолжаю испытывать к тебе иррациональное чувство привязанности. Я машинально кивнул, отмечая момент в памяти. Значит, все-таки память не восстановилась. «Я тоже не согласна тебя отпустить», — продолжила Аня. «Слишком многое нас связывает, и я...» — добавила Карина. — Но, в принципе, об этом и так тут все знают. Обвел их взглядом, решаясь и удивляясь сам себе. Несмотря на то, что у меня за плечами было огромное кладбище, я убивал тысячи людей и десятки тысяч других разумных, в душе-то я остался все тем же парнем, что и полгода назад, толком не имевших опыта нормальных отношений, а в итоге придется броситься в ом от каких-то совсем нетривиальных. Выдохнул и произнес. Тогда, может, попробуем? Захватить власть в одном из пиратских убежищ было несложно. Что могли сделать лазерные выстрелы, бластеры и другое оружие пиратов бессмертному регенерату? Дырку в туловище? Пустяки! Зарастает за секунду. В голове? Ну ладно, потребуется две секунды. Зато какое деморализующее действие оказывало зрелище того, как вроде бы убитый противник встает и, не меняя выражения лица, идет дальше. Даже момента, когда с отсеков откачивали воздух, жалкие попытки остановить его выглядели скорее агонией. Его навык регенерации был развит до такой степени, что такая мелочь, как отсутствие воздуха, уже воспринималась скорее как временное неудобство. А вот обитатели небольшой станции в которую король более несуществующей страны прилетел на одном из издолетов, похвастаться тем же самым не могли. Если им отрубали головы, то вставать они уже не торопились. Но и Чарльз не стремился убивать всех подряд. Прикончил только несколько особо непонятливых, не сложивших оружие в момент, когда стало очевидно, что сопротивление бесполезно, да завалил самого главаря и парочку его приближенных. Их пришлось казнить демонстративно. Страх — лучшее средство управления. Разумный, похожий на переваренного краба, верещал на ультразвуке, когда он начал отрывать ему лапы. Сначала обещал немыслимые кары, угрожал своими связями, говорил, что за него там стят, а потом осознал, что помощи не будет, и запищал тонко и жалобно, понимая, что пришел конец. Экипаж станции, который Чарльз собрал в одном единственном грузовом ангаре на 7 кораблей, сбился в кучу. Смотря на окровавленного человека, вселивших в них ужас одним своим появлением. Больше сотни разумных пилоты, техники, обслуживающий персонал и даже шлюхи, все смотрели, как он казнит главаря, понимая, что он может сделать это с любым из них. Теперь я, ваш капитан. Наконец произнес Чарльз, закончив пытки, и отходя в сторону от бесформенной груды плоти и в которую превратил бывшего главаря. Кто не согласен? Можете сделать шаг вперед. Идиотов не нашлось, но показать, что их ждет, если задумает предать, следовало. Для этого выдернул из толпы ближайшего тонкокосного и несуразно выглядящего техника, стоящего с испуганным видом. И тут пригодились игрушки, оставшиеся от эльфа. Микробомбы с датчиком извлечения. Роботизированные, размером с коготь, они уживлялись в тело, пробуривая себе проход. При попытке удаления взрывались. Держа за шею несчастного, в тело которого только что залезла металлическая хреновина, отдал сигнал о детонации. Раздавшийся мощный взрыв разорвал тело на две части, забрызгав кровью окружающих. «Это не наказание», — объяснил Чарльз. «Это страховка от глупости. Теперь вы все принадлежите мне. Кто докажет свою верность, будет жить. Остальные подохнут». Станция подчинилась, а за ней еще несколько. Информацию о соседних точках ему сдали сами же пираты. Все они были небольшие, на крупное объединение он пока не был готов нападать, понимая, что, несмотря на все его возможности, он остается уязвим. И пусть его теперь невозможно уничтожить окончательно, так как он постоянно разбрасывал части своих тел, в том числе просто выбрасывая их в открытый космос, лишить его имущество могут, уничтожив тело с коммуникатором. Придется потом долго искать новое устройство, И не факт, что под руку снова попадутся земляне, которые будут так любезные, что поделятся новым коммуникатором. А для выживания и развития нужна прокачка. Хотя как раз эта проблема решаема. Для нее всего лишь нужны кредиты и немного времени. Благо теперь у него и того, и того было в достатке. А дальше дело техники. Публикация на различных досках объявлений наемников заказов на поемку людей и останется только дождаться, пока ему притащится родичей а уж уговаривать их он умел. Немного неприятным сюрпризом оказалось, что кто-то решил конкурировать с ним в этом вопросе, открыв охоту на землян. Достаточно могущественные, чтобы заказы появились на огромном множестве торговых площадок с очень привлекательной ценой. И, судя по почерку, это был его старый знакомый Торнелиус. Попадаться ему в руки он не хотел, поэтому решил повременить с размещением заказов, сосредоточившись на захвате других пиратских станций. На них он уже отправлял своих новых подчиненных, жестоко карая за малейшее непослушание, а потом повторял процедуру вживления. Запас бомб был небольшой, и тратил его он только на лидеров. В отличие от первой станции, у него уже появилась репутация, поэтому подчиниться новому пиратскому королю было не зазорно. В Большом космосе регулярно происходили подобные случаи и захваты имущества. Если у тебя не было силы защититься, то ты становился добычей. Все было просто. Вскоре у него было уже восемь станций, несколько сотен подчиненных и собственный маленький космический флот. А дальше все просто. Британия когда-то была царицей морей, грабила и топила корабли других стран, захватывала чужие ресурсы и порты, и именно поэтому стала великой. Вся ее слава была построена на костях тех, кто не смог защитить свои суда и земли. Пусть другие народы помнили ее как палача, Но сами британцы воспринимали свою страну не иначе, как великую империю, несущую просвещение варварам. И поэтому у него возник резонный вопрос. Зачем придумывать что-то новое, если безотказно работало старое? Чарльз смотрел на карту Звездного сектора и видел перед собой безбрежный океан, полный возможностей. Торговые маршруты, космические станции, скопления руды, корабли с припасами. Все это могло стать его добычей. Не было нужды строить что-то свое если можно было просто отобрать. Не было нужды торговаться. Все, что необходимо, можно было взять силой. В прошлом Великие Империи начинались с одного корабля, а у него уже была целая флотилия. У него была армия, пусть и неказистая. А значит, пора было отправляться в Великое Плавание. Ведь космос — это такой же безбрежный океан, только вместо кораблей его просторы бродят многочисленные звездолеты. его цель — стать владыкой, повторив великие свершения предков. Только если они почти захватили планету, то он решил замахнуться на нечто большее, на всю обитаемую область, планируя создать воистину бескрайнюю империю. Благо, бессмертие и вечная жизнь позволяло ставить перед собой амбициозные цели. И первые шаги он уже сделал. Глава восемнадцатая Как-то так внезапно оказалось, что с момента инцидента прошло целых две недели, во время которых я периодически зачищал порталы и тренировался с болванчиками. Кстати, информация из интернета, в которой писали, что предметы действительно стали падать гораздо чаще, подтвердилась. Но лично для меня это был ненужный мусор. Кольцо, дающее плюс один к силе. Пояс, увеличивающий характеристику выносливости на две единицы. И все в таком духе. Один раз даже выпал с этого предмет, обещавший, что если я соберу полный комплект из шести вещей, получу просто невероятно огромную прибавку в виде дополнительных 15 единиц к мудрости. Но для этого мне придется обредиться в самую настоящую хламиду, попутно обвешившись веревочными амулетами, став похожим при этом на шамана. К этому комплекту даже прилагалась курительная трубка. В общем, на любителя. Поэтому я просто складировал все, что падало, в инвентарь, но особо не заморачивался, не впадая в золотую лихорадку. Мой костюм и топор давали гораздо больше характеристик, чем могли предложить даже десятки сетов сразу, причем комплексно и ко всем характеристикам в процентной основе. Вдобавок за прохождение порталов немного подрос в уровнях. Уровень 115. Опыт 10,17% и 100%. Характеристики. Сила 108%. Ловкость – 121, телосложение – 113, интеллект – 100, мудрость – 87. Свободные очки характеристик – 88. Навыки. Инвентарь – 35 уровень, термокинез – 14 уровень, гидрокинез – 10 уровень, аэрокинез – 10 уровень, пангеокинес. 10 уровень, биокинез – 10 уровень, броня – 30 уровень, топор – 30 уровень. Сайга-12К, первый уровень. 23 свободных очков навыков. Конечно, до первого места в рейтинге мне было далеко. Но я потихоньку стал догонять последних. Благо тот, кто находился в конце со 138 уровнем, за эти две недели сумел набрать только один. Видимо, не только я столкнулся с проблемой набора опыта. Целей для массовых убийств больше не было. Война закончилась, как закончился и резкий взлет по уровням. Закончился у всех, кроме президента и загадочного второго места. Они тоже получили по несколько уровней. Номеру один оставалось всего три уровня до преодоления планки в три сотни. А вот номер два качался не так стремительно, оставляя надежду, что со временем я смогу догнать и перегнать. Но система словно подыгрывала против, открывая мне для прохождения совершенно типовые локации без «изюминок», как раньше классические пещеры с монстрами, тюремные локации, наполненные ходячими мертвяками разной степени разложения и насекомые, много насекомых. Заодно столкнулся с новой проблемой. Мои добавочные характеристики от предметов слишком сильно обгоняли основные, и это вызывало проблемы. Вот, к примеру, на 30 уровне брони к силе и ловкости добавлялось по 87 и 90 баллов к каждой. Это еще было терпимо. А вот как только брал в руки топор, все менялось. Сильно менялось. На том же 30 уровне развития к силе добавлялось 358 единиц. А к ловкости и того больше — 401. Сила 108 плюс 87,6 плюс 358,76 равно 554,39. Ловкость — 121. 98 плюс 98,17, плюс 401,95, равно 621,12. Безумные цифры. И именно из-за них появились проблемы. Тело, вернее, его реальные основные характеристики, не могли справиться с таким резким приростом. Шутка ли, пять сотен бонусных характеристик, увеличивающих скорость и силу, в 5 раз соответственно. Меня заносило на поворотах, впечатывало в стену, инерции тащило кубрем. Пару раз, когда я особо сильно замахивался топором, мое тело дергало вслед за ним. Я самым натуральным образом летел, увлекаемый оружием вперед. Кажется, нечто подобное я видел в одном старом фильме, где герой таким образом летел, держась за рукоятку. Я даже попробовал повторить в одной из локаций, где было место побольше, и резко толкнул оружие перед собой. В общем, из дыры нет, стене я выбрался, но вот экспериментировать зарёкся. Кое-как совладать с топором получалось только в режиме ускорения, где я тщательно контролировал замахи и усилия. Получается, нельзя раскачать топор до сотого уровня и махом получить добавочную тысячу характеристик. Махнёшь так им, и руку просто оторвет, не взирая на защиту костюма. Я, когда столкнулся с проблемой, позвонил брату с вопросом, почему это он мне не рассказал о таком побочном эффекте, Оказывается, просто забыл. Меня то не было на связи, то просто было не до этого. Решив не идти по его стопам, предупредил всех, с кем поделился оружием, о проблеме и о том, что все должно развиваться гармонично. Но за две недели я занимался не только прокачкой. Нашлось время для обычных мирских радостей. Повседневная жизнь, а именно быстрыми с тремя девушками одновременно, тоже, к моему несказанному удивлению, оказалась совсем не напряжной. Мне не выносили мозг, не требовали постоянно уделять внимание, словно все те сказанные слова были правдой. Я бы даже сказал, что мы жили скорее как друзья, только с определенными бонусами. Изредка прилетала Риса, для которой тоже выделили свою спальню, но она предпочитала жить на станции. Инопланетянка увлеклась передачей опыта и обучением инженеров Земли. Все же мы не зря в свое время купили кучу баз, учебников и голографических обучающих материалов. И в итоге у нее просто не было много времени на отношения. Да и стоит быть честным, ввязываться в такое было не в ее темпераменте. Ей милее было возиться железками, строя и конструируя что-нибудь новенькое. Заодно я, наконец, построил запланированное дадзё. Частично с применением собственных сил, частично привлекая строительную компанию Карины. Там, в принципе, не требовалось что-то сверхъестественное. Грубое и крепкое каменное основание, которое я сделал буквально за несколько минут, а потом сверху сколочена грубая коробка, которой придали красивый вид, просто обшив панелями. Тут же, вспомнив про свое старое обещание, данное такое ощущение, что в прошлой жизни выделил 50 миллиардов на стройку и улучшение инфраструктуры в родном Владивостоке. Контракт тоже ушел в фирме «Карины», так что вся сумма пошла только на оплату работ и материалов, без марши лично владелицы. Вдобавок с огромной скидкой. Не то, чтобы мне было жалко денег, особенно учитывая то количество, что у меня уже имелось. Просто их надо было использовать рационально. Для удешевления и дополнительных скидок я сначала скопировал, а затем распечатал целую кучу строительных материалов. Так что в ближайшее время город ждали многочисленные улучшения. Его инфраструктура, заточенная скорее под автомобилистов, чем под пешеходов, требовала значительных вливаний в перестройку, И вот, наконец, спустя долгие годы ожидания, наконец, случится. Но в основном я, конечно, занимался печатью жизненно необходимых для Земли вещей. Если со звездолетами у нас, благодаря ящерам, и шикарному подарку больше не было проблем, то вот с кредитами звездных банков все было не очень хорошо. Поэтому, вспомнив прошлое, печатал то, что необходимо. И нет, это были не минералы. Астероидные пояса в Солнечной системе — штука довольно богатая на редкоземельные материалы. Плюс у нас есть собственный газовый гигант с внушительным запасом камней, вращающихся у него на орбите. Поэтому вместо одноразовых акций я печатал дроны-сборщики на станции. Сначала по одной штуке. Но как только навык инвентаря достиг 30 уровня, сразу по два. И теперь они наводнили околозвездное пространство, не устану трудясь на благо Родины. На всякий случай каждому дрону выделили охрану из числа наших истребителей, убивая сразу двух зайцев одним выстрелом. Пилоты получали опыт реального сопровождения целей, а сборщики были прикрыты от различных случайностей. С государством договорились просто. 5% от реализации масштабного проекта уходило на мой счет. Могло показаться, что это слишком мало, ведь я печатал истребители и дроны-сборщики. Но тут в дело вступало несколько факторов. Первый. За истребители мне все-таки заплатили и они, по факту, были уже не мои. Второй. Вопрос стоял о будущем нашего вида. Без обширных финансовых вливаний, которые необходимо было делать для закупки современного оборудования и проведения обучения наших специалистов, Земля была бы обречена на долгий и унизительный путь медленного поиска своего места или становления сырьевым придатком. Меня это не устраивало. Третий. Деньги были нужны на зарплаты пилотам, на заправку топливом и т.д. Ну и, конечно же, четвертый фактор. Это то, что я всего лишь один раз распечатывал предметы, а дальше не заморачивался с их судьбой. Ремонт, обслуживание, сбор и продажа ресурсов. Все брало на себя государство. Помимо дронов-добытчиков, огромный ажиотаж вызывали и мои тренировочные болванщики, обе версии. Базовые, слабые, и медленные, подходящие для совсем начинающих, и те, которые создавались из босса локации идеально подходящие в качестве инструкторов, никогда не устающие, владеющие множеством боевых стилей, индивидуально подстраивающиеся под каждого бойца. На слабых прокачивали характеристики, а на сильных получали боевой опыт. Ну и самое главное — это защитные костюмы, белая версия. Я не забыл про неведомую тварь, находящуюся на планете. Да и даже если бы хотел, не смог бы выкинуть ее из головы. За эти две недели погиб еще один носитель ДНК-маркера, Всё та же картина, просто пропала связь. Высланный на место отряд быстрого реагирования обнаружил только разгромленную квартиру, всю залитую кислотой, и несчастных жертв внизу, на которых падали эти капли, прожигая тела насквозь. Судя по восстановленным следам происшествия, неизвестный сумел каким-то чудом справиться с тварью, но потом, после ее гибели, стал очередным вместилищем. Понимая, что происходит что-то не то, Я был вынужден поделиться частью сведений с президентом, не афишируя источник. Рассказал ему, что есть некие особые люди, за которыми монстр и охотится. В первую очередь, конечно, наша десятка, но и помимо них на планете есть еще потенциальные жертвы. Через Дмитрия получил список с координатами и передал правительству. Ко всем, конечно, не получилось приставить охрану, потому что некоторые люди прятались в порталах, укрывшись от войны. Они, попав на другие планеты, где можно было вполне комфортно существовать, там обустроились и даже не планировали выходить. Другие скрывались, не желая выходить на контакт с кем бы то ни было, а третьи вообще были преступниками. Вот и получалось, что на контакт пошли единицы, но и хотя бы удалось снабдить защитными костюмами. Тестеры тоже их получили, и уже от них скрывать информацию о том, что на планете появился бессмертный охотник, я не стал. Несмотря на все, что между нами было… Я был рад всех видеть. Выдал рекомендации, что ему лучше тоже находиться в порталах, выходя только для пополнения припасов и для открытия нового портала в новую локацию. Семь человек, и так постоянно держащиеся вместе, вроде как прислушались к моим словам. Единственной, кто наплевательски отнесся к моим предупреждениям, была Катя. Она была одиночкой и не планировала менять свои привычки. Тем более, в последнее время она находилась вдали от земли, выполняя какие-то поручения правительства. Моя задумка была проста. Чем меньше особенных людей будет на планете, тем быстрее тварь придет ко мне. А уж там у меня были планы, как с ней справиться. Завалить, утащить тело сначала на орбиту, где нет ни одного человека, затем забросить его в грузовик и прыгнуть в разлом, унося подальше. Мне даже не жалко было пожертвовать одним кораблем, лишь бы избавиться от монстра. А уже там либо выбросить на эту чертову изнанку, в которой отсутствуют привычные законы, Либо найти черную дыру, либо направить корабль в центр галактики. Помнится, Лириана рассказала, что там невозможно выжить. Вот пусть твари пытаются разобраться с проблемами. Плевать на изучение. Плевать на интерес ученых, военных и президента, у которых она вызывала безумное желание понять, с чем они столкнулись. Я-то понимал их. Способность нивелировать системные навыки в определенном радиусе в слишком лакомый кусок, чтобы оставить его без внимания. Только они не знали того, что знаю я. Тварь как-то связана с системой. Связана с таинственными притечами. Я хорошо запомнил слова о врагах, о неких древних, о том, что я, оказывается, еда для него. Может, таинственные создатели жизни в нашей галактике так изгинули? Их просто всех сожрали такие же твари? Но если с ними не справились практически всемогущие даже по современным меркам существа, то что сможет сделать человечество? Очевидно, что ничего». Но, возможно, смогу сделать я. Я свободен от влияния системы, которая не видит монстра. Способен с ней сражаться и смею надеяться, что у меня есть мозги, чтобы применить все, что у меня имеется. А также у меня есть главное оружие, способное наносить урон, и защита, способная сопротивляться влиянию. Стандартный карательный отряд Империи Сильфов состоял из семи высокотехнологичных крейсеров, несущих на борту каждого, помимо экспедиционного корпуса, по сотни небольших кораблей прикрытия. Каждый из таких крейсеров был способен с легкостью сражаться сразу с десятком кораблей противника того же класса уровня цивилизации Таркао. Хотя, в принципе, было некорректно сравнивать эти звездолеты. У чешуйчатых прямоходящих ящеров грубые устаревшие подделки тогда как у Империи современные корабли, включающие новейшие технологические достижения, мощные энергетические силовые щиты, лазерное и кинетическое оружие. На военную мощь галактического образования работали лучшие умы тысяч звездных систем. Для Империи Сильфов пользование чужими трудами, не входящими в состав Империи, пусть и даже номинально, притило доктрине, поэтому на исследования приходилось тратить довольно большой кусок бюджета. Ну или включать миры, обладающие нужными технологиями, в свою зону влияния? Добровольно или насильно? Уже другой вопрос. После визита суперинтенданта к императору первоначальные планы, в которых предполагалось отправить лишь один крейсер, изменились. Слишком велика была вероятность того, что в системе будут ждать силы консорциума. Да и населению планеты необходимо было сразу продемонстрировать разницу в силах, чтобы они согласились на вступление в Союз. Правда, уже на совсем других условиях, чем первоначально. Практически никаких прав, только обязанности. Обязанность поставлять воинов и обязанность платить высокий налог. В отличие от жалких поделок Раз, владеющих лишь несколькими звездными системами, торгаши обладали внушительными силами. Они не чурались скупать технологии по всей галактике, временами просто воруя их. Но семь крейсеров — Сила способна установить контроль над целой звездной системой. Обладающая возможностью разворачивания защищенного форпоста даже на безжизненном куске камня в космосе, способного длительное время удерживать плацдарм. Даже если там и будет засада, отправленных сил хватит дать болезненный отпор любому врагу. С другой стороны к Земле и телоотряд звездолетов консорциума, Шпионы за вознаграждение, передающие информацию из стана врагов, доложили о странном шевелении Империи возле одной из-за штатной планеты на самом краю звездного рукава. Размер отправленных сил тоже впечатлял, намекая, что дело там точно нечисто. Поэтому Союзом Технократов было принято решение отправить свои силы навстречу. Что бы там ни было интересного, это не должно достаться их врагу. Бывали уже случаи, когда их сильфы находили на других планетах мощные артефакты, оставшийся от притеч. Пусть это и не меняло всю обстановку в целом, но часто способно было изменить локальную расстановку сил в целом секторе. В отличие от сильфов, консорциум отправил больше сил. Раз уж выдался шанс больно укусить врага, то им стоило воспользоваться. Поэтому в летящем отряде насчитывалось 14 крейсеров и один корабль «Матка». Но так как любые боевые действия должны приносить прибыль, то значит, судьба планеты — возле которой развернется столкновение, в любом случае будет незавидной. Населяющие ее разумные жители будут обращены в рабство и проданы на рынках, а ценные ресурсы вывезены в метрополию. Обе группировки из звездолетов прибыли к границам системы практически одновременно. Консорциум чуть раньше, потому что обладали информацией о прибытии врага, им нужно было заранее подготовить место для засады, спрятавшись за магнитным полем газового гиганта, а отряд Империи чуть позже. Но произойти исполнению планов было не суждено. Появившиеся разумные, не обладающие специальной квантовой меткой, автоматически помечались как угроза, сигнализируя основному потоку искусственного интеллекта о появившихся проблемах. Он выделил небольшую часть вычислительных мощностей на анализ, просканировал появившиеся корабли, считав с информации все, что было необходимо. Снова захватчики. В последнее время он тщательно изучал информацию о расах, населяющих галактику, очень часто либо слишком воинственные, либо просто чрезмерно жестокие, способные уничтожать десятки миров для получения прибыли, и все больше осознавал, что необходимо навести порядок, пусть даже ценой большой крови. Приняв решение, создал в центре первого ордера кораблей и в центре второго ордера кораблей миниатюрные черные дыры, напитав их энергией. Силы вторжения, для каждой из которых вся империя Таркао была бы не больше, чем разминкой перед завтраком, испарились, не оставив и следа. Но для двух империй это был четкий знак. Что-то с этой планетой не то. И за понесенное оскорбление кто-то должен ответить. Правда, всем разом в галактике только предстояло узнать о том, что планета Земля и Солнечная система в целом закрыты от посещения. Глава 19. Раз система играет против меня, не открывая порталы в локации с большим количеством опыта, то остается лишь одно. Сделать то, что я зарекался никогда больше не делать, понимая, что существует слишком высокая вероятность гибели. Открывать порталы максимального уровня сложности. Президент, наконец достигший трехсотого уровня и номер два в списке, тоже ползущие вверх, буквально заставляли меня искать пути силы. Конечно, можно было бы проходить по три легких портала в день, но это лишь давало бы мне очки характеристик, не повышая уровень, а я подспудно ощущал, что он мне нужен. Не знаю зачем, но раз все построено на том, что он повышается, значит, он жизненно необходим. Может, это как в играх? Высокий уровень дает доступ к большему количеству контента? Пусть сейчас его еще и нет, но система регулярно развивается. Появляются новые функции, и вполне возможно, что в один прекрасный день люди с низким уровнем выпадут на обочину жизни. А значит, решено. Придется рисковать. Портал в локацию 120 уровня. Осколок Роя. Я стоял перед сверкающим зеркальным овалом, держа в правой руке топор. Да, я все еще никак не мог освоиться с ним, но он, разгоняя физические характеристики, давал и побочные эффекты в виде улучшения времени реакции, По крайней мере, если жуть начнется в самом начале, успею среагировать, дав отпор всем, что у меня есть. Арсенал у меня сейчас внушал. Я подготовился. Стрелковое оружие, бомбы, взрывчатка — все, что способна была предложить современная армия. Даже взял новомодный экзоскелет на случай, если снова откажет защитный костюм. Название локации не внушало доверия. Осколок Роя. Я несколько раз произнес его вслух, перекатывая во рту. Словно пробуя на вкус. Опять насекомые. Еще и осколок. Словно что-то маленькое и незначительное. Это могло бы обмануть кого угодно, но не меня. Локация максимального уровня сложности, открытая с помощью кинжала, просто не могла быть легкой. Даже первый уровень периодами подкидывал задачки. Что же тогда говорить про 120-й? И что это такое? Дрифующий в космосе кусок камня, населенный насекомыми. В любом случае... Ответ я мог узнать, только зайдя внутрь. В принципе, дома меня сейчас ничто не держало. Братцы с родителями усиленно продолжали прокачку, развивая в первую очередь защитные костюмы топор до условно безопасного для применения уровня. Аня в кое то веки, следуя моей просьбе с Машей и Кариной, тоже занимались тем же самым, попутно сидя в порталах. Пусть лучше прокачиваться в них, выходя только для того, чтобы открыть новый, чем подвергаются опасности быть сожранными заживо. Опасность была неиллюзорная, потому что число жертв уже возросло до двух. Причем второй жертвой стал человек, находящийся под охраной спецгруппы. Удалось даже достать плохонького качества видеозапись, сделанную с уличной камеры наблюдения. Изображение сбоило, шло рябью, но в принципе можно было разобрать, что тварь просто вынырнула из-под асфальта перед едущей машиной с целью. Большой и тяжелый джип врезался в монстра, но вместо того, чтобы снести его, превратился в искорёженный кусок металла. А дальше началось форменное месиво. Навыки у охраны ожидаемо не работали, и чудо еще просто перебило всех, кто на него нападал, а затем сожрало безвольное тело охраняемого, вырубившегося во время аварии. Я так понимаю, что если бы обычные люди не нападали, то монстр бы просто проигнорировал их, как недостойных интереса. В принципе, это подтверждало известные мне факты. Тварь же мирно жила в теле девушки, пока я не появился у нее на виду. Так что в порталах моим подругам было безопасней. Чем они дальше Земли, тем лучше. Решительно выбросив все посторонние мысли с головы, сделал шаг вперед. Что толку думать о проблемах, которые сейчас нельзя решить? Мне нужны очки навыков, мне нужны очки характеристик и нужен опыт. Много опыта. Значит, надо качаться. Я оказался прав. Маленьким осколком тут и не пахло. Портал открылся на высоте нескольких километров, и теперь я падал вниз, на чужую планету. Сначала перед глазами виднелись только облака, глинисто зеленого цвета, но потом я своим телом пробил их, и по телу пробежала легкая дрожь от открывшейся картины. Вид внизу открывался омерзительный. Посюда возвышались какие-то гигантские мерзкие наросты, наподобие вулканов, только выглядящие так, словно кто-то пожевал кусок сочного стейка, а затем выплюнул, попутно нагадив сверху из вершины этих образований в небо курился тот самый зелено-серый дым, застилающий небо. Я в очередной раз порадовался, что в защитном костюме существует система фильтрации. Дышать таким мне не хотелось. Но помимо наростов, сама поверхность планеты не внушала доверия. Абсолютно все от горизонта до горизонта выглядело максимально чужеродно для человеческого взгляда. Мне вообще показалось, что поверхность живая, словно ее поглотил паразит. Тот самый рой? А когда я приземлился, оказалось, что мои первые впечатления были правдой. Земли под ногами я не чувствовал. Совсем. На секунду подумалось, что навыки опять шалят. Но для проверки создал в руке небольшую каменную пирамидку и понял, что дело совсем не в ней. Ведь структура камня в ладони чувствовалась просто отлично, позволяя мне в любой момент пластично менять ее форму. А значит, дело в другом. Ведь я уж один раз видел нечто подобное. Там хтоническая тварь пожрала целый планетоид, обволакивая его плотью. Но тут масштаб был совсем другой. Тут была целая планета. Краем глаза уловил движение и резко развернулся, продолжая сжимать топор в руке. От этого действия меня занесло, и я покатился кубарем, шибая по пути своим телом нечто вроде зарослей корявого кустарника, только противно хрустящего звуком ломающегося хитина. Через некоторое время остановился... И видя, что вроде как прямой опасности нет, отозвал топор. Сразу стало гораздо проще. Поднявшись, отряхнулся и замер в неудобной позе. То движение, что я засек, это казалась земля, вернее поверхность. Ее пучила, и она надувалась огромными пузырями. И один из них как раз оказался рядом, готовый лопнуть. Я сделал шаг назад, и это словно стало триггером. Он взорвался, забрызгав все вокруг все той же мерзотной зеленой жидкостью. Стекло шлема полностью залило, лишая меня обзора. Я мазнул по ней рукой, но сделал только хуже. Оно начало перестраивать режимы видимости, стремясь вернуть мне зрение. Но раньше, чем это случилось, я почувствовал сильный удар. Черт его знает, что это было, но полетел я знатно. Правда, низко, наверное, к дождю. Нечто снова догнало меня в воздухе и ударило еще раз, сверху. На этот раз сбивая поверхность с хрустом проломила ее, погрузившись в вязкую жижу. «Да что, мать твою, за херня тут происходит?» Я не удержался, зорав во все горло. Еще как назло, перед глазами выскочила огромная надпись. «Получено задание. Уничтожить осколок». «Какой, мать, его осколок? Всю планету, что ли? Почему тогда с маленькой буквы?» Пока эти мысли мельком проносились у меня в голове, сверху снова что-то обрушилось, вбивая еще глубже. «Все». «Достало!» Воздух вокруг меня скипел от источаемого мною жара. Окружающая жидкость закипела, зашкварчала, и, наконец, раздался жуткий писк боли от напавшего на меня существа. Я создал вокруг себя шар воды, одновременно с этим нагнетая еще жара. И пока она не испарилась, очистил костюм, закрутив ее по телу, и ракетой взлетел наверх. Поверхность под ногами бурила. Насколько хватало взгляда, повсюду зрели наросты, Они, как только достигали зрелости, взрывались, окутывая кругу содержимым и упуская на волю очередное порождение чьей-то безумной фантазии. Возможно, когда-то это было богомолом. По крайней мере, некие черты прослеживались. Длинное вытянутое тело и клиновидные лапы. Только вдобавок присутствовали черты динозавров. Чешуйчатые хвосты с костяными наростами по всему телу и зубастые пасти. Одна из тварей, которая первая атаковала меня, сейчас лежала, подергиваясь. Выглядя как сварившийся рак. Но дело в том, что их были десятки, а на подходе и вовсе сотни. Повезло, что они не умеют летать. Что может быть проще, чем убивать монстров, которые не могут дать сдачи? Наверное, проще было бы, если бы они еще не сопротивлялись, насясь внизу как на скипидаренные. Но я справлялся. Поток огня с двух рук решал проблему одно чуть вперед, на опережение, а из другой поток чуть сзади, смыкаясь и загоняя в ловушку. Они, конечно, были быстрые, но какой с этого толк, если мне достаточно чуть изменить наклон рук? Опыта за каждого, кстати, давали не так, чтобы много — десятые доли процента. Но твари вокруг было много, да и поверхность продолжала пузыриться, порождаясь у новых созданий. Единственное место, где лопались пузыри, потом выглядело как старый и заживший шрам, не спешащий становиться новым местом появления. Но даже так, если эти пузыри одноразовые, Места тут хватит для получения огромного количества опыта. Тем более эти твари явно неразумны, больше похожи на биооружие, так что моральные дилеммы меня не терзали. Твари подпрыгивали в воздух, стремясь достать меня. Пытались из своих тел собрать пирамиду, но лишь облегчали мне работу. Поджарить целую толпу монстров было гораздо проще, чем выцеливать каждого поодиночке. После пары таких попыток, правда, прекратили, снова начав носиться по ломанным траекториям и прыгая в воздух, в тщетной попытке достать меня. «Развлекаешься?» Внезапно услышал я Дмитрия из проявившейся рядом голограммы голосового помощника. «Бедные зверушки! Что они тебе сделали?» Я от неожиданности дернулся, чуть не потеряв высоту. И монстры внизу разочарованно и синхронно взвыли, чуть было не дождавшись шанса на атаку. «Предупреждать надо!» Не удержался я. «И вообще, что за манеры?» если бы я был в душе?» «Расслабься!» Электронный аватар принял облик мультяшного человека, и он потешно махнул рукой. «Я же могу в любой момент времени наблюдать за огромным количеством разных красоток. И уж поверь, есть много гораздо более привлекательных целей, чем ты». «Когда ты так говоришь, мне страшно. Звучишь, как грязный извращенец». Парень притворно смутился, но вот в жизни поверю, что он ни разу не занимался чем-то подобным особенно учитывая его изоляцию в течение длительного времени. «Какие-то новости про тварь?» Продолжил я, задавая вопрос. «Или ты так, просто соскучился?» «Нет, там тишина». Снова махнул он рукой. «Я по другому вопросу. С новостями о Чарльзе, который Карлингтон. Я, наконец, нашел его идентификатор в системе. Не скажу, что это было просто, но я справился». «Ага», — не удержался я. «Помнится, ты мне в первую очередь вообще говорил, что можешь следить за кем угодно. А я еще поверил». Хотя демонстрация была впечатляющая. Я вспомнил, как вокруг него в замке появились сотни голографических экранов, на которых было много моих знакомых. Как я узнал уже позднее, он просто перебирал по очереди всех подряд, сохраняя в базе данных интересные. «Ну да, обычно нужен номер подключения. Если с тобой и остальными тестерами все было просто...» «У тебя первый номер, у них от 2 до 10, то с остальными сложнее. Найти конкретного человека в сотни раз труднее, особенно если он не взаимодействует в данный момент с уже идентифицированным пользователем. В общем, неважно». Прервался он. «Ты будешь слушать или нет?» Я, продолжаю заливать огнем монстров внизу, кивнул. «Так вот, я перебирал идентификаторы, огромная часть из которых, к сожалению, была уже неактивна». Ты, кстати, знал, что если человек погибает, то его порядковый номер все равно остается за ним и не передается никому другому? Конечно же нет. Терпеливо произнес я, ожидая, когда он вернется к теме. У Дмитрия явно были проблемы с концентрацией внимания, и он периодами прыгал от одной темы к другой, но это надо было просто перетерпеть. Мне вот тут в голову пришла мысль, что каждый человек, проходя первый портал, оцифровывается. Ну или, по крайней мере, с него снимается квантовый слепок, хранящийся в базе. Так что, в теории, можно будет возродить кого угодно. «Мысль интересная», — согласился я с ним, откладывая ее в памяти. «Но ты же начал про короля Британии». Попытался вернуть его на путь истины. «А, точно! В общем, он теперь глава пиратской группировки», — огорошил он меня. Насколько я понял, наблюдая за ним, Чарльз захватил власть, прикончив несколько голове пиратов — а в других имплантировал бомбы и теперь захватывает пиратские станции, сколачивая банду. «Узнаю почерк британцев», — Поморщился я. «Зачем что-то создавать самому, если можно просто грабить караваны? И где он сейчас?» «Ну...» — протянул Дмитрий. «Его занесло довольно далеко. Соседний спиральный рукав, если быть точным. Так что добираться до него довольно долго». «Вот же чопорный засранец!» Не удержался я. Что же ему так везет? Я задумался о том, что можно сделать. Лететь самому — это займет черт знает сколько времени. Я не могу так поступить, не могу бросить землю. Нанять наемников — спорный вариант. Не факт, что у них хватит квалификации. Дать весточку сородичам Урзурага? Но даже лучший боец орков мало чего стоит против пользователя высокого уровня развития. А у Чарльза он явно в районе сотни. Может, тогда просто поделиться информацией с заинтересованными лицами? По идее, лучший вариант. Только нужно замаскировать источник данных, в идеале сделав так, чтобы меня с ним вообще нельзя было связать. Кстати, о его банде. Какими вообще силами уже обладает? Задал я интересующий вопрос. Сложно сказать. Я же вижу ограниченную область рядом с ним. Но по паре бломков удалось узнать, что как минимум несколько небольших станций он захватил со всеми пиратскими кораблями на борту. Так что думаю, что штук 20 или даже 30 у него уже есть. М-да. Вот она разница между нами. Я, оказавшись вдали от дома, предпочел использовать относительно честный метод заработка, пусть и участвуя в боях на арене и добыче минералов на астероидах, тогда как он, ничтоже сумняшися, решил просто убивать и грабить. И, к моему великому сожалению, очень эффективно. С ним точно надо что-то делать. Он не оставит землю в покое. Особенно учитывая, что произошло с его родным островом. Сомневаюсь, что история о том, что это сделал его бывший рабовладелец, будет его интересовать. Люди склонны обвинять кого угодно в своих бедах, но не себя самих. Да и психотип у него не тот. Так что либо сам будет гадить меру сил и возможностей, либо объединиться с врагами. Да и про эльфа нельзя забывать. Чего чертов длинноухий хотел добиться? Какие цели преследовал? Если есть хоть малейший шанс узнать об этом через его бывшего пленного, им стоит воспользоваться. Давай подкинем информацию спецслужбам. Наконец принял я решение. Я точно знаю, что они охотятся за ним. Тем более у Земли наконец есть возможность путешествовать среди звезд. Соберут отряд и отправят.